Путь по пещере был долог, однообразен и утомителен. Павлыш не включал фонаря. Впереди покачивались оранжевые пятна факельных огней. Клочи дыма, схожие по цвету со стенами, отрезали порой Павлыша от согнутой спины воина, шедшего впереди. И тогда рождалось странное ощущение, будто бы замурован в горе, и следующий шаг приведёт к стене. Павлыш даже протягивал вперёд руку, чтобы пальцы, проникая сквозь податливый дым, изгнали из мозга ложный образ. Войны находили нужные повороты, отыскивали ответвления пещеры по лишь им заметным и понятным признакам. И Павлыш, который некоторое время старался запомнить путь, вскоре понял, что если ему придётся возвращаться одному, он всё равно заблудится. Запомнился лишь обширный зал. Мокрые стены уходили вверх, в темноту искрились сталагмиты и где-то невидимый шумел ручей. Павлыш решил сфотографировать зал. Дал вспышку, и спутники его пали ниц. Может, решили, что разверзлось небо. Пришлось подождать, пока они придут в себя, подберут упавшие факелы. Ничего страшного, бросил Павлыш. Можно идти. Мы ничем не обидели тебя, дух, сказал Укаризин на главный воин. И я вас Глубонса Павлыш. На улыбке никто не увидел, а эмоции лингвист передавать не умел. Подземный ход перешёл в лестницу. Ступени были выбиты неровно. Приходилось нащепать следующую башмаком и держаться за стену. Вперед они остановились. Путь закончился. Впереди была деревянная дверь. Первый воин постучал в неё древком копья. Кто пришёл? Данился голос с той стороны. «Слуги богов!» — ответил воин. — С добром ли пришли? — С удачей, боги будут довольны. Дверь отворилась со скрипом, и в расширяющейся щель проник жёлтый свет. Когда Павлыш вошёл внутрь, воин, шедший последним, запер дверь на щеколду. А тот, кто впустил их, отступил к стене и спросил. — Я позову старшего? Да, и скажи ему, что с беглецами пришёл незнакомый дух. Где? спросил Воин, разыскивая взглядом Павлыша. Помещение было освещено плошками с жиром, стоявшими вдоль стен. Он увидел Павлыша и произнёс: "Откуда этот дух?" "Он пришёл сам. Мы не приглашали его", так скажи старшему. "Я его позову". Жёлтая речка стояли посреди комнаты будто отделенная от остальных невидимым барьером. Павлыш достал камеру, но воин заметил движение, понял его и сказал. Не ослепляй нас, дух. Подожди, пока придет старший. Человек, вошедший в комнату, остановился на пороге. Неровный свет плошек и дым от погашенных факелов мешали Павлышу разглядеть его как следует. Он либо вождь, либо жрец племени. Голос его был высок и резок. Лингвист перевёл слова. Беглецов закройте. Мы подумаем, что с ними сделать. Боги скажут. Старший был малоростом. Зябко кутался в толстую грубую ткань. Жало обернулся к Павлышу. "В защити меня дух". Павлыш сделал шаг вперёд. Егоины расступились, чтобы пропустить его. "Здраствуй, великий дух", сказал старший. "Ты знаешь что мы не можем отпустить их, боги накажут. Жизнь в руках богов, проговорил один из воинов. Жизнь в руках богов, забормотали словно заклинание остальные. Ты пойдёшь со мной, дух? спросил старший. Да, ответил Павлыш. Я хочу, чтобы им не было причинено вреда. Идём. Старший, не двигаясь с места, ожидал, пока Павлыш приблизится к нему. Павлыш ожидал увидеть старика, мудреца, хитрейшего старейшину племени. Старший оказался не стар. Стоял чуть наклонившись вперёд, настороженно и крепко. Нижняя челюсть его было скошена, и тёмное лицо покрыто жёлтой шерстью. Глаза спрятались под нависшими надбровными дугами, и взгляд упирался в грудь Павлыша. "Идём", сказал старший. Он повернулся и миновал дверь уверенный, что дух последует за ним. Уши старшего были прижаты к затылку. Они были странной формы, не такие, как у прочих, длинные, заострённые. Следующая комната была мала, полутемна, и старший быстро прошёл её. Он чуть припадал на правую ногу. Сзади доносились голоса, споры. "Жала боится", сказал старший, не оборачиваясь. Он нарушил закон что он сделал? спросил Павлыш. Дог знает, ответил старший. Дог знает дела смертных. Я пришёл в долину, когда твои воины уже настигли его. Ты знаешь, повторил старший. В конце коридора появилось светлое яркое пятно. Дневной свет. Старший взмахнул рукой, спугнув со стены спящих, прицепившихся ножками к потолку твари. Твари засуетились земельтишили прозрачными крыльями пропали в светлом прямоугольнике Павлыш зажмурился на глазах выступили слёзы Павлыш приподнял забрало и приостановился чтобы их вытереть Старший Бернса он стоял у входа опершись о стену и довольно спокойно наблюдал за действиями Павлыша Жители форпоста были не любопытны они вышли на небольшую площадку Кроме отверстия, которое вело к подземелью, на площадку выходило ещё три чёрных отверстия. Чёрное было прикрыто деревянной дверью из тонких брёвнышек, связанных верёвками. С площадки открывался вид на голую долину, ограждённую отвесными скалами. Здесь в верхней части долина была узкой. Противоположный склон глядел на Павлыши чёрными дырами других пещер. На дне долины сгрудились хижины сложенная из камня и покрытая листьями и прутьями. Рядом протекал голубой ручей, который ниже, там, где долина расширялась, впадал в небольшое озеро, окружённое деревьями. Ещё дальше в долину ванзился язык ледника, оторochenный каменной осыпью, откуда брал начало ещё один ручей, также стремявшийся к озеру. Язык ледника создавал перемычку, за которой еле различимая в дымке Видняли заросли деревьев и кустарник, тянущийся до самого откоса. Откос запирал долину, выхода из нее не было видно. Пойдем, позвал старший. Он направился к закрытой двери. Теперь при дневном свете старший показался Павлышу менее похожим на разумное существо, чем жала и речка, даже чем воины. Хотя Павлыш мог ошибаться. Нельзя мерить чужую жизнь по своим меркам и строить её по своему образу и подобию. Не исключено, что местный гений куда больше похож на рангутанга, чем деревенский дурачок, который может оказаться двойником Павлыша. Опять в пещеру. Спросил Павлыш, проявляя явное нежелание расставаться с солнечным светом. Это мой дом. Ты не знаешь? Не приходилось бывать, ответил Павлыш. Возможно, духам в долине положено быть всезнающими. И Павлыш подаривал этими словами свою импутацию. Ты пойдёшь в храм? Поинтересовался старший. Ты спешишь? Как сказать? А впрочем, всё равно, признался Павлыш. Зайдём к тебе. Один из воинов вышел на площадку и присел на корточки у стены, греясь на солнце. Старший не обратил на него внимания. Тогда пойдём ко мне. Старший раскрыв дверь и вошёл первым. Павлыш последовал за ним. В распахнутую дверь проникал свет, и ветерок шевелил вытертый светлый мех на шкурах, которыми был покрыт пол. Посреди комнаты лежал большой плоский камень, на нём стояла глиняная плошка с каким-то варевом. Павлыш вспомнил, что проголодался. В углу помещались прислонённые к стене копья, громоздились глиняные горшки и плошки. Рога, сучья, Всё вместе казалось бутафорской прогоревшего театра. Я знал, что ты придёшь, сказал старший, усаживаясь на шкуру. Откуда? спросил Павлыш. Я знал. У старшего была странная привычка повторять фразы вместо того, чтобы ответить на вопрос, на который почему-то отвечать не хотелось. При этом он вглядывал на Павлыша, узкие зрачки сходились в чёрную ниточку, и казалось, он ведёт игру, правила которой известны и ему, и духу, столь обыденно появившемуся в долине. Пауза несколько затянулась, старший ждал, что скажет Павлыш. А Павлыш не знал, то ли начать задавать вопросы о племени, то ли уйти отсюда, спуститься вниз, к хижинам. Если бы на его месте был специалист по контактам, все было бы проще. У разведчиков есть решение на все случаи жизни, или почти на все. Что вы хотите сделать с теми? Спросил он конец Павлыш. «Отведем их в храм!» Ответил старший, будто это само собой разумелось. «Возможно и так. Возможно, за все проступки положено было отводить людей в храм. Они останутся живы?» Старший не ответил. Поднес карту-пложку и отхлебнул из нее. Павлышу не предложил. Тогда Павлыш, которому захотелось пить, достал из кармана скафандра тюбик с соком откинул, забрал шлема и утолил жажду. Потом положил пустой тюбик на стол рядом с плошкой. Старший смотрел на него заинтересованно, не более того. И лишь когда тюбик покатился по столу и звякнул о плошку, старший изумился. Он отпрянул от стола, поглядел на Павлаша, как на смасшедшего, протянул длинную волосатую руку и осторожно дотронулся до тюбика, словно ожидал, что тюбик исчезнет. Тюбик не исчез. Старший поднес его к носу, обнюхал и положил на место. Покачал головой. «Ты удивлен?» Спросил Павлыш. «Духом позволено многое». Уклонился старший. «Я хотел бы спуститься в деревню», — сказал Павлыш. «Вниз?» «Да». «Тебе плохо здесь?» «Нет, хорошо. Но я хочу взглянуть на деревню». «Ты не пойдешь в храм?» спросил старший Пойду. Мне интересно сходить в храм. Старший опять удивился. Интересно? низкий лоб наморщился. Старший решал какую-то задачу. Ты пойдёшь в храм, заключил он наконец. И будешь там ждать. Ну ладно, согласился Павлыш. Долго я там буду ждать? Нет. Тебя к интриговал старшего Рука все время возвращалась к нему. Длинные когти переворачивали желтую игрушку. «Ты убил Белую Смерть?» — вознес старший. «Зачем ты убил ее?» «Белую Смерть?» — переспросил Павлыш. «Я не знаю ее». «Там, в реке. Воины сказали мне, что ты убил Белую Смерть». Павлыш догадался, что так называют здесь слона, который хотел сожрать жало и речку. Да, подтвердил он. Белая смерть угрожала людям. Но они нарушили закон. Разве белую смерть нельзя убивать? Жал он нарушил закон. Господи, подумал Павлыш, разберись с ними. Беседа зашла в тупик, и старший и Павлыш не понимали друг друга. Нечто совершенно очевидное ускользало от понимания Павлыша, что старший знает больше, чем Павлыш. Но что? Кто из твоих людей ходил в мой дом? спросил Павлыш. Где твой дом? На берегу моря, за рекой. Твой дом? Ну да, конечно. Я прилетел с неба, и мой дом на берегу моря. Потом я улечу обратно. Конечно, согласился старший. Кто-нибудь ходил туда? Никто не выходил издали на, произнёс старший. Неправда, сказал Павлыш. Никто не выходит из долины. Если он выходит, он нарушает закон, и его убьёт белая смерть. Твои воины вышли из долины, напомнил Павлыш. Мои воины шли по следам того, кто нарушил закон. Заколдованный круг. Никому нельзя, но воинам можно, потому что никому нельзя. Пойдём, предложил старший. Пойдём в храм. Они вышли на площадку. Воин всё так же сидел у стены дремал. Длинная серая туча проходила краем, над дальним концом долины. И там шел дождь. В одной из хижин возились в пыли дети. Ветер поднимал пыль и крутил ее смерчиком у обрыва. Планета была мирной, доброй и даже захотелось снять шлем и глубоко вдохнуть свежего горного воздуха, которого не было. «Нам далеко идти?» — спросил Павлыш. «Ты знаешь». «Ага». Согласился Павлыш. Духу положено знать, где стоит храм. Старший подошёл к краю площадки, и там обнаружилась тропа, идущая вдоль обрыва. Шагов через 10 старший остановился, поглядел на Павлыша, а затем неожиданно присел, вытянул руки и прыгнул вперёд. Павлыш посмотрел под ноги. Под тонким слоем гравия и песка проглядывали сучья. Похоже было, что они тает под собой ловушку. Павлыш примерлся и прыгнул вперёд так, чтобы встать рядом со старшим. Это сделать было нелегко. Мешали вещи, притороченные к скафандру, но Павлышу не хотелось терять лицо. Если абориген прыгает, духу тем более положено. Прыжок оказался неудачным. До старшего оставалось ещё около метра. Под башмаками хрустнуло, и земля ушла из-под ног. Павлыш умудрился упасть вперёд, И руки его оказались на тропе. Вниз, в глубокую расщелину, плетели сучьи и камни. Стук стихал где-то далеко внизу. Павлыш даже не успел испугаться. Ноги скользили по обрыву. Никак не удавалось упереться носками башмаков, чтобы вылезти на тропу. «Помоги», — сказал Павлыш как можно спокойнее старшему. Тот не двинулся с места. Он думал. Дух, видно, не выдержал испытаний. И старший переваривал в мозгу окрепшие сомнения. Башмак наконец отыскал уступчик. Павлыш упёрся локтями в край тропы и подтянулся вперёд. Вдруг его охватило нехорошее предчувствие. Он поглядел вверх. Старший сделал неуверенный шаг вперёд, но встретился взглядом с глазами Павлыша и остановился. "Отойди", велел Павлыш. Говорить было трудно. Камень, на который опиралась нога, улетел вниз, за своими собратьями. Но к счастью, Павлуш уже по пояс вылез наверх. Рывком он вытащил на трапу колено и поднялся, стараясь не повредить баллоны. Старший стоял, прислонившись спиной к обрыву, почесывая живот, блаженно сощурив глаза, будто начисто забыл о существовании духа. Павлуш поднялся на ноги, отряхнул пыль со скафандра и позволил себе обернуться. Ложный мостик перекрывал расщелину. Павлушу захотелось обидеть коварного хозяина. «Ты боишься, что по тропе поднимутся люди снизу?» «Я ничего не боюсь», — ответил старший. «Мы идем в храм?» «Да», — сказал Павлыш. «В конце концов, он сам был виноват. В следующий раз надо быть осторожнее. Форпост не любит, когда гости здесь расслабляются». Павлыш вступал вслед за старшим. Старший остерегался опасности снизу. Своих соплеменников, Белую Смерть, соседей из другого племени. Храм был вырублен в скале, как и дом старшего. Может, использовали старую пещеру. Похоже, что гора здесь изъедена пещерами. От широкой площадки к входу храма вела лестница, сложенная из грубо обтёсанных ступеней. Сам вход был невелик, сужался кверху, по сторонам возвышались две невысокие колонны, на каждой вытёсан глаз, разделённый пополам узким зрачком. И всё. Иди туда, сказал старший. А ты? Я пойду обратно. Что ещё за трюк, задумал его спутник. Павлыч решил, что вернее всего на голову ему свалится каменная балка, и это его не устраивало. Ты пойдёшь первым, решил он. Почему? удивился старший. Гребень шерсти на голове у него приподнялся. Я пойду вниз, в деревню. Нельзя произнес старший. «Старший!» раздался крик снизу. «Что?» По тропе большими прыжками приближались воины. Старший сделал шаг ему навстречу, и воин, сообразив видно, что новости, которые он несет, не предназначаются для духов, наклонился к уху старшего и прошептал что-то. Новости старшего пришлись не по душе. Шерсть на загривке стала торчком, перекатились под волосами мышцы плеч, согнулись в коленях ноги, словно для прыжка. Крикнул он, рванулся вперёд, когтями вцепился в лицо воина. Тот выпустил копье, упал на колени и пытался оторвать от лица когти. Старший пинал его ногами, потом неуловимым движением подхватил с земли копье и метнул в воина. Тот успел отскочить, и наконечник разбился о камень, брызнув осколками. Старший уже бежал вниз по тропе забыв о корчащемся в пылевойне и Павлыше отпрянул в сторону. Кричание старшего исчезло за поворотом, будто проглоченное скалой. Павлыш подошёл к войну, тот оскалился, угрожая. "Ну и чёрт с вами", решил Павлыш. Мы воспитывались в разных колледжах. Отправиться в храм, этого хотел старший. К старшему Павлыш не верил. Лучше спуститься в деревню. Черт его знает, что еще придумает старший, когда вспомнит о Павлоше. Воин зализывал разодранную руку. Павлош пошел вниз, но не по тропе, а через широкую осыпь, к хижинам. Площадка перед ними была пуста, утоптана, пыльна. От кучи отбросов к Павлошу бросились насекомые, засуетились под шлемом. Ребенок с обглоданной костью в лапке выполз на солнце и при виде человека замер в ужасе. Шерсть на ребенке была редкой, светлой. Личико пряталось под выпуклым лбом, посреди которого можно было разглядеть третий глаз. Ребенок был хвостат. Хвост закручен крючком, и в нем торчала еще одна кость. Длинные руки высунулись из хижины и втащили ребенка за хвост внутрь. Оттуда сразу донесся визг. Дверь в другую хижину была задвинута большим камнем. Павлош нагнулся к камню, прислушался. Кто-то часто неровно дышал. Павлош пошел дальше. Хижины были похожи одна на другую. Даже не хижины, а примитивные убежища, кое-как перекрытые сучьями и сухими листьями. Павлош отошел к берегу и оттуда снял панорамный вид деревни. Потом оглянулся, поглядел наверх. Вход в пещеру, через которую он проник, не был виден. На площадке у храма темнело пятно. Воин так и остался лежать у ступеней. Павлошем вдруг овладело беспокойство, что могло так разозлить старшего. Может быть воины сделали что-нибудь дурное с пленниками? Может быть жалость с девушкой убежали? Как он не подумал об этом раньше? Павлош повернул обратно к Осыпи и у ручья столкнулся со старой женщиной. Она спускалась вдоль ручья и, видно, не знала еще о появлении в деревне страшного духа. Женщина удивила Павла Шетем, что сильно отличалась от прочих виденных им аборигенов. Она шла косой земли кончиками пальцев, и руки её были так длинны, что ей не приходилось для этого нагибаться. Неровно слепленный большой горшок покачивался на плоской голове. Казалось, что старуха придерживает его бровями. Лба у неё совсем не было. Глаза, скрытые в глубоких глазницах, горели жёлтым светом. Старуха присела, словно её не держали ноги, и забормотала невнятно, подняв трясущиеся руки к лицу. "Не бойся", сказал Павлыш. "Я не сделаю тебе дурно". "Дух! Дух! Великий дух!" бормотала старуха. Лингвист потряскивал, селис перевести её слова. "Дай мяса, дай пощади!" Старуха свалилась на камни. Локоть попал в ручей. Вода с ручанием обтекала мокрую шерсть. «Можно подумать, что встреча со мной хоть и страшна, но не неожиданно», произнес Павлыш вслух, отходя от старухи и направляясь к храму. Воин поднялся, увидев Павлыша. Песок вокруг него потемнел от крови. «Иди домой», — приказал ему Павлыш. «А то истечешь кровью». Воин как будто не понял его хоть лингвист внятно прощебетал перевод. Павлыш поглядел на вход в храм. Возникло желание заглянуть туда на минутку, но он решил отложить визит. Провал, ловушка, в которую чуть было не угодил Павлыш, разрезала тропу. На этот раз Павлыш разбежался так, чтобы с запасом перепрыгнуть его. Зрякнули за спиной баллоны. На площадке перед пещерой и жилищем старшего не было ни души. «Эй, хозяева!» Позвал Павлыш: "Куда вы запропастились?" Никто не откликнулся, лишь испуганный криком выскочила из тёмного лаза летучая мышь и исчезла, подхваченная порывом ветра. Павлыш включил шлемовой фонарь и осторожно двинулся в тёмный коридор, ведущий к комнатам перед подземным ходом. Он ступал медленно, но песчинки хрустели под подошвами, и от того тишина была ещё более гулкой и глубокой. Павлыш обошёл все помещения, Но и войны, и их пленники словно сквозь землю провалились. Дверь в подземелье была приоткрыта, но как ни вслушивался Павлыч в темноту, ни шороха, ни звука не донеслось до него.